Глава восьмая. Перед тем, как покинуть корчму, я нашел-таки время зайти в конюшню и накормить вспышку подсоленным хлебом. Досталось и зайке, второй химере, что я купил больше года назад перед отъездом из Лида для Тани. Лакомство для лошадей очень даже нравилось и химерам, а больше того – ласковые слова и поглаживание. Увы, уделить время еще и кобыле, столько, сколько она по-настоящему заслужила, я не мог. Парадокс, да? Пять дней просидел на заставе, протирая штаны на галерее и читая, а теперь все бегом и кувырком. Психология, чтобы ее. В отличие от дворянина Самодура со свитой я не могу просто взять и объявить дополнительный выходной день. Свои же не поймут. Выполнят приказ, пожмут плечами. И запомнят, конечно. Одно дело подчиниться обстоятельствам неодолимой силы, а другое — вот так вот лошадок погладить остаться. Именно из таких мелочей складывается образ руководителя в глазах подчиненных. Ставит обладающий властью человек свои желания выше нужд веренных и, самое главное, доверившихся ему людей или нет. А вспышка, что ж, ей опять предстоят долгие месяцы в стойле. Обычной лошади такой простой сильно ударил бы по здоровью, но химере под печатью ничего не грозит. Кормить ее из-за и курса будет отменно, а скука, что ж, придется потерпеть. Просидела же Таня год в Миракии, где ей делать было ну вот абсолютно нечего и ничего. Зато проживет моя белая прелесть куда дольше, чем отпущена биологией обычной лошади, и все мои близкие проживут, уж я-то постараюсь. Рамон так спешил избавиться от нашего, ну, в основном моего, общества, что свалил едва-едва стало возможным разглядеть дорогу под копытами его химер. В передрягу он загнал себя редкостную, но что-то мне подсказывало, что хитрый и изворотливый гильдеец как минимум сведет в ноль потерянную экспедицию, а то и с прибытком вернется. С войском у него ничего не вышло, а вот кого из местных контрабандистов, может, и уболтает на сотрудничество. У его организации точно есть нужные подвязки, вопрос лишь в личных контактах для конкретного негоцианта Через час вышли и мы. Многокилометровый пеший переход через дикий весенний лес весьма условно можно назвать приятной прогулкой. А уж с хрупким тяжелым грузом за спиной и подавно. Налегке шла только Милана, но для нее само по себе такое путешествие было нешуточным испытанием. Правда, средняя земная девушка-менеджер загнулась бы уже на полдороги, а аристократка шагала себе и шагала, и обувь у нее для этого была с собой подходящая, и одежда, и мозоли она не набила на ногах, и ничего себе не натерла. Все потому, что эти мелочи входили в необходимый пакет умений для средневекового администратора-управленца, как и умение например, шить и вышивать для средневековой же баронетты. Вот кому дорога была в радость, так это волкоухой. И груз, не меньший, чем у самых дюжих членов отряда, ей ничуть не мешал. Химера бесшумно скользила через лес, время от времени принюхиваясь и поводя ушами. И можно было с уверенностью сказать, на тварь мы случайно не наткнемся. Впрочем, весной это уже и так сложнее сделать, чем зимой. Печоги, вернувшиеся с юга и занятые брачными играми, Не чирикают и не поют, натурально галдят. Любой островок тишины, выдающий близкое присутствие измененного животного, заметен как никогда. Присутствие красивых девушек в отряде, кстати, радовало не всех. Косточка то и дело косился на Таню и морщился. Как эти двое во дворе умудрились сцепиться, я так и не понял, а разбираться было некогда. Но слово за слово и придурки устроили драку. Пардон, дружеский спарринг. На последней формулировке настаивали оба, так что я не стал копать глубже. Поединок на кулачках против биомагического киборга для почти немодифицированного человека, глаза не в счет, закончился предсказуемо. волка Волкодевушка отделала своего визави как котлету. Надо отдать должное, ничего не сломала и не выбило даже сотрясение мозга не устроило только синяков наставила, везде. Отвальные ребята крепкие, так что степень повреждений сами можете оценить. Я заметил, что с рядовым что-то не так по его движениям. Сразу же без разговора впустил в ход магию и обнаружил... Ну а дальше вы знаете. Хорошо, хоть на этом лимит суточных приключений оказался исчерпан, и до перевалочного склада в полурукотворной пещере на гребне вала мы добрались без проблем. Когда крылатый почтальон вернулся в последний раз, и мы прочли твою приписку, даже мне страшно стало. Мы втроем устроились, чуть в стороне от остальных, собрав себе из шкур и мехов что-то вроде гнезда. Мила, скорее всего, тоже не прочь была бы поболтать, но уснула мгновенно, едва мы легли. Ящерица была при смерти, даже не знаю, как ей удалось до нас добраться. А дальше еще хуже. Нам пришлось ее выхаживать, греть и насильно кормить несколько дней, посменно. Может, и хорошо. Рона и так себе все глаза проплакала. Даже не знаю, как она находила силы выступать. Зато на Илану перестала смотреть, так, словно хочет зарезать. Горничная, когда увидела, что случилось с Вестником, ушла на рынок, купила там каких-то трав и сама сделала мазь. После нее химерка и пошла на поправку, кажется. Давно не был дома. Было очень больно слушать все эти подробности, особенно из первых уст. В письмах девушки мне ничего такого не писали. — Все сильные, она справится. — ободрила меня Таня. — Тем более она знает, что я с тобой и, если что, смогу защитить, в отличие от некоторых. А если письма станут регулярно и быстро приходить, так и совсем хорошо. — Станут. — А, вот, похоже, и настоящая причина драки. — Мне достались слезы, а снайперу на заставе Сим, входившему в мой десяток, тумаки. Не очень честно, но лучше уж так. Давление тьмы в ключах еле чувствуется. Химерам оно не опасно. Можно будет гонять почтальона туда-сюда сколько угодно. Я подумал и предложил. Можно будет поручить рони свозить в универ мои отчеты и письменные запросы. Заодно она там сможет выступить в таверне. Тоже, наверное, ей надоело сидеть на одном месте. «Я думаю, она будет счастлива», — уверила меня волка девушка почувствует себя опять полезной и еще меньше станет переживать. «Овцы!» — Таня вся вытянулась в струнку, стараясь как можно выше задрать голову. «Там три штуки!» Она одним плавным, но при этом очень быстрым движением избавилась от внушительной котомки и обнажила меч. Причем котомку она на землю не уронила, а именно поставила. — Стой! — одновременно дернулись Баюн и Косточка. — Прибьешь их, и на запах крови кто угодно может прийти, — пояснил сержант. В отличие от побитого рядового, он все же понимал, что ушастая может и не знать совершенно очевидного для отвальных факта. Химера посмотрела на меня, и я едва заметно покачал головой. — Если это проблема, то и пришедшего прирежу. На всякий случай предупредила послушно оставшаяся на месте волка волкодевушка. Кинула косой взгляд на снайпера и с едва слышным превосходством добавила. — Я могу. — И того, кто придет следом? Косточка намек прекрасно понял и не смог промолчать. — И его, и следующего. Химера была уверена в своих силах. — Пока из глубины шрама не заявится на рейтс. Закончил за нее баюн. — Мы когда-то его так и выманивали, чтобы добыть. — пожала плечами волкоухая. Собрала на себе потрясенные и недоверчивые взгляды, недоуменно пояснила. — Ничего сложного, если заранее подготовиться. Тут моя спутница поняла, что ей все равно не поверили, и с тщательно скрываемым превосходством махнула ухом в мою сторону. — Вон у вообще три полосатых шкуры на счету. — Сколько? — Таня и я потерло ладонью вот этот факт я как то не обнародовал не специально просто не хвастался и вот теперь на лицах окружающих даже миланы я наблюдал что то вроде пресловутого священного ужаса перемешанного со священным же экстазом ты не хуже меня з знаешь что ничего сложного это мягко говоря неправда ф то есть про трех тигров правда Обычно баронета Пер не вела себя как капитан-очевидность из земных интернет-мемов, но тут, видимо, ее очень уж сильно пробрало. Тем не менее, каждая встреча с тигром была крайне опасной, и я и не хотел бы без нужды повторять ее в четвертый раз. С нажимом произнес я. — Кто ж спорит-то? — пробормотал Байон. — Раз никто не спорит, то давайте соблюдать местные порядки. Повернулся я к волка девушке Они не на пустом месте возникли. — Если я все правильно поняла, то эти три твари мешают нам пройти. Химера напоказ вздохнула, но убрала меч. — Просто подождем, пока они уберутся. Сержант отвальный уже вернул себе самообладание. — Трава на прогалинах свежая уже вымахала, — прикинула Таня. — Пока всю не ощиплют, часа три пройдет. — Значит, будем ждать три часа. Недовольно подсказал ей косточка, пристраивая свою ношу под корнями ели. «Или я могу свернуть одной овце шею голыми руками, а остальные убегут?» Заключила ушастая. «Из-за вашей липкой гадости я действительно ничем не пахну. Заметить меня не успеют и никакой крови». «А молодец. План реально рабочий. Так овцы на противника-одиночку, еще и менее крупного, скорее всего, напали бы сами». Но неожиданная смерть сородича действительно заставит их сбежать. Только туша мертвая, которая будет еще больше вонять, не остался в долгу лучник. — Тушу унесем в деревню. Ты и унесешь, как самый сильный и самый полезный. Отбивать наезды моя подруга научилась просто отменно. Где-то и когда-то. Черт! Вот что значит год дома не быть. Отлично. Приступай. Не дал продолжить балаган я. Вот уж чего я не собирался делать, если этого можно было избежать. Это сидеть на территории шрама, в незащищенной территории, и ждать, пока какие-то там овцы наедятся. Так ведь действительно можно случайного норнийца дождаться на свою голову. В четвертый раз. Я его, конечно, из артефакта мёта уложу, но все равно перебор. Ну и овечьи органы будут как нельзя кстати. А местные порядки — это, конечно, здорово, но отнюдь не самоцель. Вот это да! Милана, как и я раньше, с первого взгляда прониклась тем объемом работ, что ушел на создание деревни. И это она еще общественный склад не видела. Чтоб мои... Ну, в смысле, Карин и Сервы умели так впахивать. Иначе тут не прожить, а это, согласись, мотивация. Криво улыбнулся я и озвучил то, что меня беспокоило. Прошу, пожалуйста, с Наташей помягче, а не так, как ты обычно. — Не волнуйся, о великий герой! Лучезарно улыбнулась мне девушка и ухватила за талию зазевавшуюся таки химеру, прижав к себе. — Женщины, если нужно, завсегда между собой договорятся. И уж тем более женщины достойного мужчины, правда, у ушастик? Не смей меня хватать и давать странные прозвища. Ты дурная!» — вырвалась Таня. «Прости, Ната, я честно не желал тебе этого испытания. Но иногда судьба воистину неумолима». «Ну как?» Я повернул голову на голос и лишь секунды через три сообразил, что нужно сфокусировать глаза на внешнем раздражителе а потом еще секунд пять потратил пытаясь понять что именно у меня спрашивает милана нет это я не от усталости так затупил просто задумался чересчур глубоко тебе любая одежда к лицу совершенно честно признал я и не забыл похвалить а ты быстро управилась бумаги которыми я сам не заметил как успел обложиться пришлось отодвинуть ладно Давно уже надо было сделать перерыв, честно говоря. Взяла с общинного склада и перешила делов -то. Сделала вид, что ничего особенного не совершила красавица. Местные одежды действительно смотрелись на Баронетти Перр неплохо. Меховая безрукавка со шнуровкой на груди выгодно эту самую грудь подчеркивала, а повседневное платье из некрашенной шерстяной ткани наталии из-за широкого кожаного пояса Вполне себе неплохо обрисовывала и гибкий стан, и более чем достойные мужских взглядов ягодицы. Вид на пять из пяти. Если только не вспоминать, сколько традиционных запретов для знати нарушила одна светловолосая вольнодумная особа. Узнает, кто на большой земле, а благородной одетой как девка из сервов, репутация будет потеряна бесповоротно. «А еще я взяла со склада вот это». И что это? Мне ни с первого, ни со второго взгляда не удалось опознать в слегка оструганной согнутой деревяшке что-то полезное. Дверной запор. С видом победительницы оповестила меня дворянка, ловко блокируя деревянные штуковинные двери, и, не удержав смесь облегчения и раздражения в себе, выпалила. Оказывается, местные их все-таки придумали. Дверь пустого дома заблокировать, чтобы ветер не открыл. Или чтобы в этом суперпогребе запираться? Ну и ну. Не ожидал, что эта мелочь ее так достанет. А ведь мы в ключах только третьи сутки. Я поспрашивала по дороге, где может быть мой мужчина, героический офицер рубежников и местный военный вождь, пока кто-то из мальчишек не сказал идти в общинный дом. Оставив распорку в двери и лукаво улыбаясь, Блондинка неспешным шагом подошла ко мне, чуть покачивая бедрами и заставляя подол платья струиться. Вот что угодно готов прозакладывать, обновку она надела не далее часа назад, а двигаться уже научилась так, чтобы не оставить мой взор равнодушным. — И над чем ты тут так усиленно работаешь? — Над всем сразу. Кривую улыбку сдержать не удалось. Берешься за одно, оно тянет за собой другое, за другим третье. Думал, как привезут материалы и семенной фонд, сразу получится определиться с первостепенными задачами и тем, что делать можно в последнюю очередь. А на деле только число возможностей возросло, и ошибаться с выбором строго нежелательно. Сама знаешь, как тут с ресурсами. — Ну-ка? — навалившись грудью мне на плечо, заглянула в записи Мила. Ого, ты настрочил. Тепличное хозяйство по вариантам, включая вертикальные грядки. Я указал ей на одну из стопок. А это по циклу переработки отходов без участия магии. Вот тут рекомендации по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни позволят снизить внутреннее потребление зелий. А тут что? Подхватила Пер одинокий листик, озаглавленный как узкие места, и зачитала. «Узнать про междеревенский обмен, ценные породы дерева, оккультуривание дикоросов, эльфов?» «Кедровый орех прекрасно собирают и в приграничье», — взяв у нее бумагу, пояснил я. «Не везде, но для экспорта на юг хватает. На отвальных завязан процесс изготовления только одного нишевого продукта, крайне дорогого и эксклюзивного — зелий. Тут они монополисты». Но проблема в покупателе, он тоже всего один, войско рубежа. Войско же и единственный поставщик необходимого деревням из королевств. Закрытая система, если выразиться по-научному. Нашими усилиями можно сдвинуть внутреннее равновесие, ну и только. Чтобы деревни развивались, нужен экспортный товар, причем не какой-то там, а очень компактный и при этом очень дорогой. В идеале дороже зелий. — Ну, конечно! — блондинка прищелкнула пальцами в жесте, который, похоже, подглядела у меня. — Ткани с эльфийской вышивкой! Я видела, что тебе Фераниэль прислала. Баронетта очень постаралась, чтобы в ее голосе не пробилась зависть, но тщетно. Да, волкоухая из дома привезла мне гостиниц и от эльфийки, небольшой сверток с одеждой и новый геральдический плащ. Времени у нее поработать над вещами было куда больше обычных пары дней. Кроме того, Менестрель вложила все свои чувства в работу. Рассмотреть подарок у меня руки дошли только в ключах, и делал я это не в одиночку, разумеется. Что было? Если расшитые мужские штаны и рубашку мило вытерпела стойка, то над накидкой едва не пустила слюну. Ощупав, едва не обнюхав обновку, она на полном серьезе сказала, что ради такой вот тряпочки и королю не зазорно в бароны пойти. Потому что все встречные, по одной только этой вещи, будут понимать, что видят короля. М «Да. Эльфийские деревни, я имею в виду последние свободные эльфийские деревни, существуют на том же положении, что и поселения зарубежников». Озвучил я то, что мне когда-то рассказывали Филин и Баюн. Только в отличие от людей, поддержки у остроухих нет вообще никакой. Повстречаться с человеком для эльфа по ту сторону вала шрама. Или смерть, или продажа в рабство. Третьего не дано. Потому какие-то вынужденные контакты у них есть только с отвальными из самых дальних от горловины скрытых деревень. Да-да, даже на территории магической аномалии диких остроухих люди не оставили в покое. Есть у меня некоторые подозрения, что первые скрытые деревни людей появились на месте эльфийских поселков. Опять же, не нужно было с нуля быт налаживать и придумывать способы выживания в столь опасной среде. Ну да ладно. Любимый, да ты гений! Глядя на листок в моих руках, вдруг заключила Милана. Я ведь все гадала, как ты будешь отбивать инвестиции. Я бы даже решила, что ты так благотворительность обозвал, если бы не знала тебя лучше. Но вот такого, честно, не ожидала. Товар дороже золота в собственном весе и единственный канал поставки через тебя. Монополия, все, как ты мне рассказывал, обожаю. Ответить я при всем желании не смог бы, даже если бы захотел. Таким страстным поцелуем запечатала мой род баронетта. Ответить не смог, но смог сделать кое-что другое. Подхватил перевозбудившуюся красотку за талию и посадил перед собой на стол. Лавка с недовольным скрипом отъехала к стене, поверх исписанных бумаг упал пояс, через пару секунд туда же отправилась жилетка. Ну а что? Дверь-то одна блондинистая хитрюга заблокировала, помешать никто не помешает, тем более дома нам секс, похоже, не светит и светить не будет еще долго. Я вообще-то насчет обеда тебя пришла спросить, сражаясь с основательно растрепанной гривой волос, сообщила мне Милана. Желает ли достопочтенный ярл вкусить пищу, не отрываясь от дел, или снизойдет преломить хлеб с семьей, смиренно ждущей его дома? Была бы тут Таня, расфыркалась бы, словно кошка, случайно сунувшая нос к разрезанной луковице. Что ж, хорошо хоть спустя полтора часа блондинка вспомнила, зачем пришла. «Пошли домой!» Я принялся собирать записи. Все равно после такого технического перерыва от рабочего настроения не осталось и следа. Да и есть захотелось. Подавить голод можно было легким воздействием на печать, но зачем? Тем более... Как там Наташа? Все так же. Настроение УПР тут же испортилось. Не так сильно, как могло быть до нашего совместного теста стола и лавок и... К черту подробности. Сидит в углу со своей прялкой третий день подряд и молчит, когда не возится со склянками. Я ушла от греха подальше, когда ушастая попросила твою жену научить готовить в здешней печи, а та согласилась. Наверное, они его уже сделали? М да Несмотря на полную уверенность в своих силах, Милана полностью провалила возложенную ей же самой на себя миссию по налаживанию контактов с ведьмой. Как оказалось, женщины далеко не всегда могут друг с другом договориться. Хотя бы потому, что одна из сторон должна отвечать на реплики другой. Собственно, я уверен, повседневное платье, принятое у женщин скрытой деревни, леди, управляющая манором Бертран, в рекордные сроки перешила под себя, тоже в попытке стать хоть так ближе к Нате. На самом деле началось все достаточно неплохо. «Темная спокойно восприняла, что я притащил с собой аж двух молодых девушек, причем одну из них еще и с волчьими ушами, и то, что спать мы завалились все вместе под одним одеялом. Тут так все спят. Спальное место в доме одно, куда еще деться? Местные вон тоже также на боковую отправляются. Отец, мать, их детишки, а иногда еще бабушки с дедушкой место находится. Ну а что, в тесноте, зато в тепле». Печь устроена так, что нагревает сильнее всего участок пола, где расположен ольков. Кстати говоря, крестьяне в королевствах точно так же зимой ночуют и по той же причине. Холодно, а печи в домах так себе. Да еще и барон толком топлива набрать в своем лесу не дает. Это летом можно на чердак забраться, на сеновал, а то и вовсе в стогу сена покимарить В общем, в первую ночь ничего не было, можно сказать по техническим причинам. Все устали, куча дел по приходе в и ключи сразу нашлась. И тем, кто со мной ходил до берлоги, и там на пять дней завис, и мне самому. Еще и парализованную овцу пришлось срочно разбирать на ингредиенты. Видели бы вы, какими глазами смотрели местные на живую тварь в их деревне. Даже две совершенно посторонние и молодые женщины на этом фоне как-то затерялись. но ладно, разобрались. Весь следующий день мне приходилось разрываться между горящими делами, требующими моего непосредственного участия, огородами с открытым грунтом, весна срочно сеять свежезавезенные овощи, грибной фермой, в которой без меня не смогли удержать температурный режим, и Миланой. Блондинку пришлось провести по всей деревне, объясняя, что тут и как, попутно знакомя своего заместителя по рабочим вопросам с ключевскими. В конце концов, баронетту удалось спихнуть на старосту «Аминь, старик». Залечить хлюпающие носики местной малышни, обрадовались мнимому теплу, и засесть разворачивать станцию переливания крови для наты Почти полная неделя простоя ведьмы обернулась отставанием даже от нового плана по приготовлению спецсредств. Станция переливания крови – это система медицинских полых игл, гибких трубок и специальных емкостей, позволяющую сократить пустую кровопотерю в ведьмаческом ремесле совсем уже в ноль. Однако я возлагал на эту систему, которую мне пришлось сначала распаковывать, потом долго собирать, используя грубые самодельные деревянные подпорки и потом с матами запускать. Большие надежды в ином смысле. Переливание крови. Что может быть проще, чтобы возместить кровопотерю? И что может быть символичнее? Растемная трудится на благо всей деревни, в прямом смысле растрачивая себя на жизненно необходимые спецпрепараты, так почему другим не поучаствовать с собой же? Минус 300-400 мл своей родной кровушки, легкое недомогание на полдня и достающий постоянно голод? Отличный способ наглядно показать, почему труд ведьмочки достоин всяческого уважения, а она сама куда лучшего к себе отношения. В принципе, темный дар должен был помочь усвоить организму адептки любую кровь, даже не обязательно человеческую. Но для начала я решил подстраховаться и действовать строго по науке, определить группу и резус-фактор у жителей ключей и потом подобрать подходящих доноров для наты А то, если произойдет иммунный конфликт прямо в кровеносном русле, я же даже не откачаю супругу никак. Так что сначала по-правильному, а эксперименты крайне аккуратные. Потом. В итоге провозились мы опять до вечера. Даже волкоухой нашлось чем заняться. У бывшей лабораторной химеры до сих пор было не все хорошо с боевыми навыками, если сравнивать с заводскими сестрами. Зато она вполне могла выполнять обязанности медицинской сестры. Хозяева биолаборатории «Новых горизонтов» позаботились, чтобы их разумные лабораторные мышки могли сами себя обслужить в мелочах. Ту же кровь сдать или капельницу себе, либо другой химере поставить. Вот и пригодилось неожиданно. Не сказать, что Тане было приятно разбудить такие воспоминания. Благодаря мне они давно остались для нее в прошлом. Но у волка девушки хватило мужества и благородства самой предложить мне помощь. И вот опять вечер, общая постель, и довольная Милана, успевшая не хуже меня достать Неся, решила таки сдержать и другое свое обещание. Развела бурную возню под одеялом и... наткнулась на полное непонимание своих поползновений со стороны Натаны. От нескольких чужих касаний к своему телу девушка словно окаменела. Слава свету! У блондинки хватило ума понять, что что-то пошло не так, и включить заднюю. Даже извинилась, что случайно перепутала. Блин. Утром баронетта, улучив момент, предложила мне прогуляться, чтобы попытаться в чисто женской компании что-то разрулить. Итог вы знаете. Еще одна проблема, которую в итоге придется решать мне. Как будто мне других мало. Стоило мне погасить алхим-лампу, наконец-то топливо можно было не экономить по каплям. Как в нашей общей постели сгустилась прекрасно ощущаемая, даже в полной темноте, напряженная атмосфера. Совсем не то, что требуется, чтобы спокойно уснуть. В этот раз я отгородил ведьмочку от остальных собой а Милану, так и не сумевшую ничего поделать с невидимой стеной, возникшей между ней и Наташей, еще дальше отодвинула от меня и моей супруги волкоухая. У Химеры, кстати, в плане контакта с хозяйкой избы все сложилось куда лучше. Ната помогла ей освоиться с местной своеобразной кухонной утварью и вообще не так зажималась. Может, потому что остальные деревенские безотчетно сторонились полутвари, А может, потому что химера сама наполовину состояла из измененных тьмой тканей и органов. Или просто характерами сошлись. Моя спутница тоже была интровертом и общению словами предпочитала молчание. — А давайте я расскажу сказку. Разорвал сгустившуюся тишину бодрый голос баронетты. — Про злую, коварную ведьму, добрую принцессу, отважного рыцаря и мерзкое чудовище. Мило. Беззвучно прошептал я. «Дура — Дура! А вот Таня высказалась тихо, но вполне себе вслух. Наташа под моей рукой еще сильнее сжалась. — Ну, значит, слушайте, жил да был на свете король.